Надеемся, что в недалеком будущем ученые ответят и на этот вопрос. Глава 21. Обзор достигнутого и перспективы. Итак, мы постарались взглянуть на проблему живых часов с разных точек зрения. Исторической – от самого первого наблюдения над живыми часами в 1729 году до сегодняшнего дня. Генетической – от простого одноклеточного организма до такого сложного и высокоорганизованного, как человек. Географической – от скандинавского полуострова до Южного полюса и от берегов Атлантического океана до Тихого. Перед нами предстало множество согласующихся и противоречащих друг другу теорий и идей. Мы встретились с самыми разными учеными. Попробуем подвести некоторый итог с тем, чтобы выявить основные взаимосвязи и представить себе перспективу развития новой области знаний. Сделаем это с помощью Колина Петендрая, профессора биологии Стэнфордского университета. Когда Петендрая занимался исследованием природных условий существования очагов малярии, его внимание привлекла цикличность в поведении комаров и возбудителей малярии, а затем и проблема биологических часов в целом. Но поскольку комар неудобен для лабораторных исследований, Питендрай остановил свой выбор на дрозофиле. В качестве стрелок биологических часов он избрал время выхода взрослых особей из куколок. Результаты своих многочисленных экспериментов Питендрай опубликовал в 1954 году. Его статья произвела очень большое впечатление на биологов. Суини и Гастингс так охарактеризовали его работу. В начале 50-х годов стало ясно, что постоянство периода биологических ритмов при различных температурах имеет огромное значение. Но более убедительна гипотеза о биологических часах определяющих устойчивые суточные ритмы, была сформулирована в изящной работе Питендрая на дрозофилии. В его статье «Проблема температурной независимости» была впервые рассмотрена достаточно полно и заняла то место, которое мы отводим ей сейчас. После этого быстро распространился взгляд, что ритмы – отражают деятельность механизма измерения времени, для которой независимость от температуры имеет принципиальное значение. Мы не можем сказать, что эти вопросы ранее не рассматривались и не были оценены по достоинству. Конечно, их важность была понятна, но усилия исследователей были направлены в другую сторону. В 1965 году на симпозиуме, который проходил в Клауд-Крофте, штат Нью-Мексико, и отличался от предыдущих тем, что охватывал широкий круг вопросов, Питтен Драй сделал доклад о биологических часах. Последовавшая за ним дискуссия продолжалась почти 4 часа. Поскольку этот доклад... насыщен большим количеством специальной терминологии, мало понятной широкому читателю, мы дадим его сокращенное изложение. Биологические часы. Прошлые и современные представления о функционировании циркадных ритмов. Феномен демирана. Бюнинг. Обратил внимание на короткую запись одного наблюдения, сделанного в 1729 году французским астрономом